Помещение отдела напоминало зал отдела бронемастеров. Те же кубы отсеков, за перегородкой терминал вычислителя, видеоселектор, в центре черный круг с манипуляторами. На круге стоял конкистадор, рядом возился Федор Полуянов. «Извините, что отрываю от работы», — сказал Павел. «Я ненадолго». «Ради бога, о чем разговор?» Развёл руками Фёдор, сероглазый, плотный, с казачьими усами. «Ваша фирма настолько серьёзна, что её уважают даже не специалисты. А вы разве не из нашей конторы?» «Нет. Я из отделения перспективных исследований Академии наук. Здесь в центре много наших работников, да и вообще собрались представители почти всех научных дисциплин. Сами понимаете». Случай беспрецедентный. Полуянов нашел два свободных кресла, и они сели в уголке, чтобы не мешать работающему пульта. «Что вас привело к нам сегодня?» «Хочу узнать, что удалось выудить у конкистадоров о работе ствола». Инженер оценивающе посмотрел на Павла. «Вы имеете разрешение отдела контроля на получение этих сведений?» Почти вся информация о выходах конкистадоров из ствола закрыта, даже для инспекторов. Кстати, вы третий, с кем я имею дело. У меня карт-бланш. Павел показал красно-белую карточку с эмблемой УАСС и выбитой на другой стороне надписью. Павел Жданов. Отдел безопасности. Неограниченные полномочия» из-за чего засекречена информация конкистадоров. Тут я пас. Могу только предполагать. Мне кажется, ваше руководство опасается паники глобального масштаба. Изменить ход событий мы пока не в силах. Всей мощи земной техники не хватит на то, чтобы уничтожить ствол или хотя бы закапсулировать его от окружающего мира. К тому же есть подозрение, что в катастрофе замешаны чужие. Ну это я уже слышал от Златкова. Он давно предположил о вмешательстве в эксперименты нового разума. Тогда пойдемте, кое что покажу. Полуянов встал и подошел к отдельно стоящему пульту с мыслей задатчиком команд. В два приема вырастил из панели усик МКОНа. За две недели с момента катастрофы из ствола вышли одиннадцать конкистадоров. Последнего мы ловили вместе. Блоки памяти у них были разрушены, однако кое-какие крохи информации о работе систем ствола изнутри удалось наскрести. Инженер включил проектор, вспыхнувший веом раздвинул стены помещения. Павел увидел часть песчаного пляжа, нависающую над ним циклопическую сизо-синюю стену, какие-то бурые высохшие растения и россыпь камней. Но не это привлекло внимание инспектора. На переднем плане виднелись полузасыпанные песком матово-черные полусферы, из которых торчали длинные красные хлысты, похожие на удочки. Не то антенны, не то усы. А рядом стояла громадная черная туша, похожая на уродливого металлического кентавра, с таким же уродливым черным всадником на спине. Одна из самых качественных голографий, полученных нами от конкистадоров после обработки, разумеется. Видите полусферы с антеннами? И это чудище, кентавра. Это главное доказательство того, что в стволе находятся чужие разумные существа. Полусферы и кентавры не входят в оборудование ствола.